Вот как получилось, что начиная с масленицы мы почти каждую субботу поднимались на свою виллу в холмах. В феврале дороги развезло, грязь хлюпала и брызгала из под ног во все стороны. В апреле стены вдоль дороги как-то внезапно украсились пышной зеленой растительностью, так что где-то над головой образовались зеленые своды. Путь наш пролегал среди красот, но был не близок. С учетом обычного нашего груза и коротких передышек на отдых в теньке путешествие в один конец занимало четыре часа. Когда наконец мы добирались до Виллы, все были совершенно измотаны, особенно мать. Иногда ей приходилось всю дорогу нести на руках спящую сестренку, и потому в конце пути она была без сил. Из-за ее побледневшего лица и черных кругов под глазами я не редко отказывался проводить выходные в г о р и г е Под предлогом покалывания в б о к у или ужасной головной боли я немедленно ложился вечером в постель, но ночью в своей спаленке, когда я закрывал глаза, мои дорогие холмы п р е д с т а в а л и передо мной, и я засыпал под о л и в о й среди кустарников благоухающей л а в а н д ы с которыми в эти выходные мне не суждено было свидеться. Одним прекрасным апрельским субботним днем часов в пять наш уставший но веселый караван шествовал между двух каменных стен золотых от солнца и вдруг впереди метрах в тридцати открылась маленькая д о щ а т а я дверь из нее вышел мужчина и запер ее на ключ когда мы проходили мимо него он вдруг бросил взгляд на моего отца и воскликнул господин Жозеф на нем была форменая одежда темного цвета с медными пуговицами и фуражка какие носят железнодорожные служащие У него были черные тонкие усики и большие к а р и е глаза, сверкавшие от удовольствия. А мой отец также взглянул на него, рассмеялся и сказал: "Бузик, что ты тут делаешь? Что я тут делаю? Работаю, господин Жозеф. Я обходчик на Марсельском канале. В нашем ведомстве это называется багорщик. И признаться, это место получил не без вашей помощи. Это ведь вы постарались, чтобы я сдал экзамен на аттестат об окончании школы. Я уже семь лет как багорщик." Багорщик, переспросил отец. А при чем тут, собственно, багор? Хм, торжествующе воскликнул Бузик. На этот раз кое чему научу вас я. Багорщик — это тот, кто ведет наблюдение за каналом. р а з ты багорщик? А значит, у тебя есть багор? Поинтересовался Поль. Дело не в этом. Непонятно, почему, подмигнув нам, ответил Бузик. Главное, что у меня есть большой ключ. Он показал нам висевший у него на поясе огромный Т-образный трубчатый ключ и вот эта маленькая черная книжка. Я открываю и закрываю задвижки, проверяю напор и расход воды. Если я вижу трещину в облицовке или замечаю, что накопился ил, либо расшаталась арматура мостика, я все это записываю в книжку и вечером подаю рапорт. Если я вижу в воде дохлую собаку, я ее вылавливаю. А если люди загрязняют воду или купаются в канале, составляю протокол. Ого, воскликнул отец. Да ты, я смотрю, важный чин. Бузик опять подмигнув нам, довольно усмехнулся. К тому же добавил отец, это не слишком утомительно. О нет, согласился Бузик, это далеко не каторга. И добавив скорбным тоном, словно собрался заплакать, я же согласитесь, д о б р е й ш малый, кто же пожелает сослать меня на каторгу? Я никогда никому не причинял зла, разве что орфографии. А как вы, господин Жозеф? Вижу у вас прибавление в семействе, а госпожа Жозеф все такая же тоненькая, но по-прежнему очаровательная. Положив руку на мою голову, он поинтересовался: а куда вы идете, да еще с таким грузом? По правде сказать, ответил отец не без гордости. Мы направляемся в наш деревенский дом, чтобы провести там воскресенье. Смотри-ка, обрадовался Бузик, вы разбогатели? А, да нет, отвечал отец. Но меня повысили и изрядно прибавили мне жалование. Тем лучше, сказал Бузик, мне это очень приятно. Ну-ка, дайте мне часть ваших узлов, хочу проводить вас. Он взял у меня из рук з а б л е ч н ы й мешок с тремя килограммами мыла, а у брата холщовый узел с сахаром с и лапшой. Это очень мило с твоей стороны, Бузик, сказал отец. Но нам еще идти идти. Держу пари, вы идете в Акад. Дальше. Значит, в Кормоен. Еще дальше. Бузик широко раскрыл глаза. Неужели в Латрей? Наш путь лежит через эту деревню, но мы идем еще дальше. Но после Латрей ничего нет. Это не так. После Латрей есть Лебелон. Ну и ну, ошеломленно промолвил Бузик. Канал там не проходит и никогда не будет проходить. А откуда вы берете воду? Из цистерны и из колодца. Бузик, сдвинув фуражку на затылок, чтобы легче было почесать голову, оглядел поочередно нас всех. А где вы сходите с т р а м в а я В Лабарас. О, бедняжки. Он быстро прикинул что-то в уме. Хм, получается, как минимум восемь километров пешком. Девять. Уточнила мать. И часто вы совершаете этот путь? Чуть не каждую субботу. О, бедняжки, повторил он. Пожалуй, далековато, но когда мы там, мы ни о чем не жалеем. А вот мне всегда жаль себя, когда приходится прикладывать большие усилия, в е с к о заявил Бузик. Но я кое-что придумал. Сегодня вам не придется топать девять километров. Вы пойдете со мной, будем держать путь вдоль канала, который по прямой пересекает все эти имения. Через полчаса мы будем в Латрей. в ы н у ф у с кармана блестящий к л ю ч о н открыл дверь, которую незадолго перед тем запер. За мной, с командовал он и шагнул вперед. Но отец остановился на пороге. «Э, Бузик, э, ты уверен, что это законно? Что вы имеете в виду? Ты распоряжаешься этим ключом и имеешь право проходить по чужим землям в силу своего должного положения. Но имеем ли право мы следовать за тобой? А кто об этом узнает? Вот видишь, сказал отец. р а з ты надеешься, что нас никто не увидит, значит, тем самым признаешь, что ты не имеешь на это права. Но в этом нет ничего дурного. Я встретил своего бывшего учителя. Я горжусь тем, что могу показать ему место, где работаю. Это может тебе дорого стоить, если твое начальство узнает. Бузик два-три раза подряд как-то загадочно подмигнул нам, затем два раза пожал плечами, после чего усмехнувшись покачал головой и наконец вымолвил. Раз приходится во всем признаться, вот что я скажу вам: с л у ч и й что, я все улажу, поскольку моя сестра замужем, ну или вроде того, за одним из членов Генерального совета департамента. Эта фраза сначала показалась мне загадочной, но потом я вдруг представил себе, как его сестра, которая замужем или вроде того, выходит из мэрии под руку с генералом в парадной форме, и он дает ей ценные советы. Так как мой отец, кажется, все еще колебался, Бузик добавил. К тому же это она сделала так, чтобы Бристань был произведен з а м е с т и т е л е директора канала. Так что по СМИ Бристань хоть в чем-то упрекнуть меня, она его уложит на месте одним ударом подголовного валика. Я моментально проникся восхищением перед этой храброй особой, способной сокрушать врагов своего брата даже не поранив их. Матис по всей видимости был того же мнения, поскольку мы двинулись за б у з и г о м и вступили на чужую территорию. Канал протекал по верху невысокой насыпи между двух изгородей из приземистых деревьев и кустарников, торчавших из густых зарослей р о з м а р и н а фенхеля, л а д а н и к а и л а м о н о с а Бузик стал нам объяснять, что вся эта буйная растительность беспредельно ценна, поскольку скрепляет почву насыпи, поэтому хозяевам и менее запрещено избавляться от нее. ц е м е н т н о е русло канала имело в ширину не более трех метров. В прозрачной воде отражались белоснежные облака, плывущие по апрельскому небу. Мы шли гуськом по узкой тропинке между берегом канала и цветущей изгородью. Вот и мой канал. Как он вам нравится? Очень красиво, ответил отец. Да, очень красиво. Но канал уже начинает ветшать. Взгляните на облицовку берегов. Повсюду сверху до низу идут трещины. Так теряется немало воды, и местами это уже не канал, а дуршлаг. Последнее слово поразило п о л я который несколько раз повторил его. Подойдя к маленькому мостику, Бузик гордо вымолвил: «А вот тут уже год, как берег обновлен. Это я позаботился о том, чтобы его обновили с помощью влагостойкого цемента». Отец стал рассматривать берег, который казался е впрямь совершенно новым. Однако тут трещинка. Вдруг заявил он: «Э, «Где?» Забеспокоился Бузик и нагнулся к воде. Указав на тончайшую серую черточку, отец принялся скоблить ее кончиком ногтя. Цемент стал крошиться, перетирая крошки отец в г л я д е л с я в них и заявил: «Это не влагостойкий цемент, да и доля песка завышена». Бузик выпучил глаза. «Как вы уверены? Уверен. Мой отец работал каменщиком, так что я в этом деле неплохо разбираюсь». «Уго». отозвался Бузик. Я напишу обо всем этом в своем рапорте и подрядчику, который это допустил, не п о з д о р о в и т с я Если не заделать эту трещинку, через месяц она будет шириной с четыре пальца. Это дуршлаг! Вдруг завопил Поль. Займемся этим безотлагательно, пообещал Бузик. Отщипнув кусочек цементного покрытия, он завернул его в листочек, вырванный из записной книжки, и пошел дальше. Мы пересекли четыре огромных имения. В первом из них возвышался замок с башенками в окружении клумб с цветами, а дальше шли виноградники и фруктовые сады. Это замок какого-то дворянина, по всей видимости, он болен, никто его не видел, пояснил Бузик. Если этот аристократ встретит нас на своей земле, он вряд ли будет доволен. Я лично не очень люблю дворян, проговорил отец. Обучение в стенах педагогического училища в э к с а н п р о в а н с е наложило на отца неизгладимый отпечаток, однако кое-кто из аристократов, с которыми он был знаком по книгам, снискал его благосклонность. Дюклеген, б а я р д Латур, До Овернь, Шевалье да Сас и особенно король Генрих IV. Последний был е м у д о р о к поскольку скакал на четвереньках, чтобы рассмешить своих маленьких детей. Но в целом отец считал дворян людьми наглыми и жестокими, подтверждением чему служил тот факт, что им нередко отрубали головы. Ведь чужие бедствия никогда не внушают нам доверия, и ужас, испытываемый перед р е з н е й обезображивает и самих жертв. Он граф, уточнил Бузик. О нем здесь сложилось неплохое мнение. а Может быть, потому, что его не знают, но у него на службе наверняка есть держиморды. И и с п о л ь щ и к и сторож. и с п о л ь щ и к добрий е й ш старик, сторож тоже не из молодых. Это великан. Я несколько раз встречал его, но он со мной не заговаривал. Здрасте, до свидания, вот и все. Мы благополучно добрались до второй двери. Канал протекал под низенькой аркой. д л и н н ы е пряди постеницы свисали с нее, ложились на поверхность воды и, словно уносились вдаль вместе с течением. Бузик щелкнул замком, и мы оказались в девственном лесу. А это замок спящей красавицы. Ставни всегда закрыты. Я никогда здесь никого не встречал. Вы можете петь, кричать, никакой опасности. Что кто-то увидит или услышит нас, разъяснил нам наш п р о в о ж а т ы й В Заброшенные поля заросли земляничником и т е р п е н т и н н ы м и деревьями, посреди парка из вековых сосен располагалось огромное квадратное строение. Добраться до него оказалось невозможным, поскольку под л е с о к состоялось тесных рядов колючего дрока, того самого а р ж е р а с а с провансальских холмов. Маленький Поль был глубоко поражен тем, что за закрытыми ставнями замка спит сама спящая красавица, и что благодаря Бузику мы одни знаем об этом. Потом на нашем пути оказалась еще одна ограда и еще одна дверь. Мы пересекали территорию третьего поместья. Этот замок принадлежит Нотариусу, пояснил Бузик. Смотрите, он всегда закрыт, кроме августа, и живет тут только семья крестьян. Я часто встречаю дедушку. Он ухаживает за этими великолепными сливовыми деревьями. Он глухой, как Тетерев, но очень приветливый. Он все время говорит о войне семидесятого года и требует, чтобы нам вернули Эльза с и л о а т а р и н г и ю Истинный патриот своей страны, прокомментировал отец. О, да, согласился Бузик. А жаль только, что выжил из ума. Мы так никого и не встретили, но нам посчастливилось лицезреть сквозь изгородь нижнюю заднюю половинку крестьянина, обрабатывающего грядки с помидорами. Бузик открыл еще одну дверь. Она была пробита в стене из тесного камня высотой не меньше четырех метров. Поверху стена была утыкана острыми черепками, которые свидетельствовали о не слишком развитом чувстве гостеприимства хозяина данного имения. Этот замок самый большой и самый красивый из всех. Но хозяин живет в Париже и тут никогда никого нет, кроме сторожа. Посмотрите сами. Сквозь изгородь мы увидели две высокие башни, стоящие по обе стороны замка, который был высотой по меньшей мере с десятиэтажный дом. Все окна были закрыты, кроме нескольких мансардных, расположенных под самой крышей из грифеля. Там наверху квартирка сторожа. Оттуда он следит за мародерами, которые наведываются грабить фруктовый сад. В эту минуту он может быть следит за нами, заметил отец. в р я т ли. сад с той стороны, туда он по большей части и смотрит. Он тоже твой друг? Не сказал бы, это бывший унтерофицер. Они, как правило, не отличаются хорошим характером. Это как раз тот самый случай. Но он постоянно пьян в доску и к тому же прихрамывает. Если бы он нас увидел, что вряд ли нам грозит, вам нужно было бы только ускорить шаг. Ему бы ни за что вас не догнать, даже с его псом. У него есть пес? Обеспокоенно спросила мать. Да, успокаивающе ответил Бузик. Пес у него огромный, но ему не меньше двадцати лет. Он кривой, еле-еле передвигается. Хозяину приходится тащить его за собой на цепи. Уверяю вас, никакой опасности нет. Но чтобы успокоить вас, пойду взгляну. Ждите меня за этим кустом. В защищающий нас от чужих взглядов изгороди зияла большая дыра. Бузик решительно прошел вперед и остановился посередине опасного пространства. Засунув руки в карманы, сдвинув фуражку на затылок, он долго вглядывался, сначала в замок, а потом в о фруктовый сад. Мы ждали, с г р у д и в ш и е с ь словно овцы под кустом земляничника. Мать побледнела и отрывисто дышала. Поль перестал грызть кусок сахара, украденный им из свертка, который он же нес. Отец, вытянув голову вперед, вглядывался во что-то сквозь листву. Путь свободен за мной, наконец, т о повелел Бузик и добавил: «Э, только слегка п р и г н и т е с ь Отец, с л о ж и в ш и с с в т р и п о г и б е л и так что его п о к л а ж а в о л о ч и л а с ь по земле, пошел первым. Поль согнув спину под прямым углом, как столетний старик, буквально исчез из виду скрытой травой. Я в свою очередь двинулся вперед, крепко прижимая лапшу, к принявшему горизонтальное положение т у л о в и щ у Наконец т р о н у л а с ь с места и мать, не привыкшая к гимнастическим упражнениям, она как-то неловко пошла вперед, опустив голову, вся с ж а в ш и с ь похожая на лунатика, на краю крыши. несмотря на нижнюю юбку и корсет на китовом усе, она выглядела как тростинка. Нам пришлось еще два раза совершать т о т ж е маневры. Наконец мы добрались до ограды. Бузик отпер маленькую дверь, нас ждал радостный восхитительный сюрприз. Мы оказались напротив деревенского кафе четыре времени года. Это просто невероятно! Восторженно воскликнула Мать. Однако так оно и есть. Довольно проговорил Бузик. Мы срезали крюк. который делает дорога.